Глава двадцать шестая На мгновение я подумала о том, чтобы вернуться в бар, но была слишком зла для этого, поэтому я поехала домой. Впервые с тех пор, как я подслушала Кейдена и Рэйчел в Портленде, я не грустила. Кроме кипящего гнева, во мне не было места ни для одной эмоции, даже когда я увидела джип, стоящий перед нашим домом. Этот чертов придурок на самом деле оставил меня на стоянке только для того, чтобы потом отправиться домой напрямую. И это после того, что он устроил в клубе. Я помчалась наверх, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Я была так расстроена, что у меня дрожали руки, И только с четвертого раза я попала ключом в замочную скважину и открыла дверь. Из комнаты Кейдена доносилась громкая музыка. Больше всего мне хотелось закричать, хоть я и знала, что он меня не услышит. Я была так зла! Я запихнула обувь в гардероб, разрушив при этом дотошную систему порядка Кейдена. Моя куртка оказалась на полу, а сумка — на диване в гостиной. С руками, сжатыми в кулаки, я бросилась к его комнате. Я не колебалась ни мгновения, оттолкнула дверь со всей силы. Не удостоив Кейдана взглядом, я подошла к стереосистеме и без разбора нажала несколько кнопок. Ничего не произошло. Я разочарованно вскрикнула, нагнулась и бесцеремонно вырвала вилку из розетки. Мгновенно стало тихо. Я подошла к Кейдену. «Ты что?» «Издеваешься надо мной?» — сказала я ему. Он сидел на кровати, наклонившись вперед, с руками на бедрах. На его правой руке лежало что-то, похожее на пакет с замороженными овощами. Он ничего не сказал, а упрямо уставился в пол. «Я тебя кое о чем спросила!» — сказала я громче. Это я услышал. Его голос был совершенно лишен эмоций. «Что, черт возьми, с тобой не так?» Он молчал и продолжал игнорировать меня. Я не знала, куда деться от своей ярости. Больше всего я хотела бы просто встряхнуть его. То, что он только что сделал, ранило меня гораздо больше, чем слова, которые он сказал своей матери. Я не заслуживаю такого обращения. «Зачем ты это делаешь?» — спросила я. «Знаю, что между нами было много всего». «И мне очень жаль, что ты влез в мою жизнь. Но ты хотел, чтобы я тебе все рассказала. Если ты не можешь справиться с этим сейчас, это твоя проблема. Но это не повод быть таким мерзким. Этим ты все портишь, Кейден. Абсолютно все!» «А если я хочу именно этого?» Тихо спросил он. «Зачем это тебе?» Фыркнула я. Кейден посмотрел на пакет на своей руке. «Я не знаю ничего другого». Это самая большая чушь, которую я когда-либо слышала. Мой тон невольно стал совершенно спокойным. Вдруг Кейден встал. Он уронил пакет с овощами на пол и сделал один медленный шаг ко мне. — Я мудак, Элли, — сказал он тревожно-тихо, и его темный взгляд был совершенно необъясним. — Невероятный мудак, который бьет даже своего лучшего друга. «Привыкай, наконец!» «Это не изменится!» Я фыркнула. «Ты ударил Спенсера не потому что, мудак? Ты избил его, потому что не можешь видеть меня с другим парнем?» «Да», — грубо сказал он. «Ты не можешь справиться с этим, потому что испытал то, о чем никогда не говорил, и...» Я остановилась и уставилась на него. «Что ты только что сказал?» Он сделал еще один шаг ко мне. «Да!» Я не могу видеть тебя с другими. Я отступила. Я этого не ожидала. Что это должно означать сейчас? Кейден громко выдохнул. Он несколько раз потер лицо руками и при этом покачал головой. Затем он остановился и мгновение стоял неподвижно. Когда он, наконец, опустил руки, выражение его лица внезапно перестало быть отчужденным и неприступным, а стало ласковым. Да, Элли, да, видеть тебя и Спенсера рядом ужасно. Да, я смущен, и все это жутко пугает меня. Да, я никому не привязывался после Кендры. И да, я ненавижу, что ты пробуждаешь во мне потребность показать себя и дать тебе все. Непроизвольно у меня перехватило дыхание. Кровь шумела в моих ушах, когда я смотрела на Кейдена с открытым ртом, не в силах ничего ответить. Ты совершенно выводишь меня из себя. Я не хотел никогда больше никого подпускать к себе, но ты все равно как-то сделала это. Ты сводишь меня с ума своей болтовней. Иногда я бы предпочел заткнуть тебе рот. Он резким движением провел себе по затылку. Я плохой парень, и я не хочу втягивать себя в свой беспорядок, потому что знаю, что ты сама по уши... «Но, черт возьми, Элли!» — воскликнул он. «Я без ума от тебя!» Он робко приложил руку к моей щеке. Его пальцы дрожали, и я поняла, как сильно он сейчас сдерживается. Его большие пальцы скользнули по моей коже, и это прикосновение отозвалось во всем моем теле. Он глубоко вдохнул. «Я совершенно без ума от тебя». «Но... но ты сказал маме...» Голос меня не слушался, таким напряженным был его взгляд. Я с трудом сглотнула. Кейден был подобен вихрю, который в любую минуту мог унести меня с собой. «Что же я должен был ей сказать? Я и сам не знал, что между нами», — прошептал он. «Ты не знаешь мою маму. Она никому не позволяет расслабиться. Но не думай, что я не хочу быть с тобой, потому что у тебя плохое прошлое. Элли, это бред. Для меня ты теперь гораздо сильнее. Я восхищаюсь тобой за твое мужество, силу и доверие ко мне». Ты даже не мог взглянуть на меня как следует после нашей ночи в отеле, сказала я в замешательстве. Я по-прежнему не двигалась с места. Потому что я боялся, что тогда с моим самообладанием все будет кончено. Ты не представляешь, как мне было тяжело не приходить к тебе в последние ночи. Я так хотел тебя. Кейден проникновенно смотрел на меня. Его взгляд ни на секунду не отрывался от моего лица. И я понял! что мне нравится быть тем, кто поддерживает тебя, когда ты разбиваешься на кусочки. «Ты шутишь?» — сказала я. «Я засранец, и не думаю, что для меня еще есть надежда. Но мне нравится быть засранцем, который рядом с тобой, который пойдет с тобой гулять, если ты больше не выдержишь в квартире, или поедет с тобой в Денвер, твоим сумасшедшим родителям». Этот разговор развивался в совершенно ином направлении, чем я предполагала. Я готовилась к Эйдену, замкнутому и неприступному, но теперь он стоял передо мной и говорил все эти вещи, заставляя мое сердце биться все быстрее и быстрее и быстрее. — Откуда мне знать, что завтра ты не будешь чувствовать себя по-другому? — А как же твои правила? — хрипло выдавила я. На короткое мгновение я всерьез задумалась о том, чтобы развернуться и убежать, Настолько бурными были чувства, которые вызвали во мне слова Кейдена. Но Кейден задавил мою панику в зародыше, когда наклонил голову и коснулся губами моей щеки. «К черту правила, Элли!» — прошептал он. «Они были обречены на провал, когда я впервые увидел тебя».